Дикая дивизия. Любовь к своей стране, своему народу, обычаям, нравам, культуре воспитания в нашем сознании с детских лет. И цель каждого государства воспитать не только хорошего гражданина, но и патриота своей страны, потому что патриотизм делает нацию единой вне зависимости от религиозных верований, социального происхождения или языка предков. Ведь историческое значение каждого государства измеряется заслугами его патриотов. Россия в начале 1914 года была одной из самых прогрессивных и развитых стран мира, но в глазах многих европейцев она по-прежнему олицетворялась с бородатым мужиком с балалайкой в руках, вечно пьяным и танцующим с медведем. Такой она была и в сознании Хаупмана Аренберга. Наблюдая в бинокль позиции русских, он не изменил своего мнения. Он видел рослых мужиков в длинных черных халатах с кинжалами за поясами. Бороды были небритые, на головах красовались большие мохнатые шапки. Группа одних сидела возле ружейной пирамиды, другие наблюдали, как два бородача, раздевшись по пояс, боролись, третьи танцевали по под звуки бубна. Дикари, подумал Оренберг. Они, наверное, винтовками орехи колют. С кем воевать приходится? 26 августа стоял теплый солнечный день. Третья австрийская армия, не встретив большого сопротивления, подошла к реке Золотая Липа, восточнее Лемберга, где ее уже ждала третья русская армия, в состав которой входило два эскадрона Кавказской туземной конной дивизии, более известной как Дикая дивизия. Они держали правый фланг, который находился на пригорке, что позволяло иметь больший обзор и скрыть от глаз противника истинное количество войск. Как раз к этому пригорку и подошел батальон, в который входила рота Хаупмана Аренберга. Верхом на коне подъехал командир батальона, майор фон Клюга. Спешившись, он тоже достал раскладную подзорную трубу, признак аристократизма, и стал рассматривать позиции противника. Что-то здесь не так, произнес он задумчиво. Их не так уж и много, и к чему этот театр с станцами? Дикари, господин майор, Русский хлебом не корми, дай только повеселиться. Это не пехота, продолжал фон Клюга. Вон у каждого сапоги нагайка, значит, где-то должны быть и кони. Что-то здесь не так. И мы, как на Водоне, а гору не обойти, нужно держать фланги. Сейчас бы воздушный шар проявил инициативу Оренберг. Все сразу же стало бы ясно. Да, но шара у нас нет. Придется атаковать слепую. Майор взглянул на часы. Сейчас без четверти двенадцать. на два часа Назначено наступление. Я приказал развернуть офицерский шатер для обеда. Отдавайте распоряжение о пороте и через полчаса жду вас у себя. После длительного утреннего марша, начавшегося с рассветом, идея раннего обеда была как нельзя кстати. Он подозвал фельдфебеля. Дайте солдатам отдохнуть, в два часа выступаем. Расставьте по периметру часовых и распорядитесь доставить кофе и выдать галеты, не более. Нечего разъедаться перед наступлением. По походным меркам обедша был богат, но еле мало, а к вину так вообще не притронулись. Каждый понимал, полный желудок во время ранения враг солдату. Серьезное лицо майора фон Клюга выдавало нескрываемое волнение. Он не любил неразрешенных задач, тем более, когда эти задачи были связаны с реальными военными действиями. От обедов он собрал всех офицеров возле карты, отдавая последние распоряжения. Не исключаю, что за горой нас ждёт сила, и какая она, неизвестна. Следуя карте, здесь крутой обрыв, который ведет к реке. Нам нужен эффект внезапности, быстрой атаки до позиции русских около трех футов. Преодолеть это расстояние мы должны за пять-шесть минут бегом. Солдат перед наступлением не строить, не давать противнику сигналов к предстоящей атаке. Артиллерии, после того как пехота пройдет полпути, бить прицельно за гору. Старайтесь вывести противника из равновесия. Командирам рот четко держать фланги. И если за указанное время возьмем пригорок, то опрокинуть русских в реку не будет составлять большого труда. Сейчас 13:22. Сверим часы, господа. Все посмотрели на свои наручные часы, и только Аренберг, отстегнув пуговицу наружного кармана блузы, достал карманные часы. Нажатием кнопки крышку от пружины и зазвучала мелодия песенки Ах, мой милый Августин. Майор фон Клюге окинул его подозрительным взглядом и увидел сапоги, которые уже наделали немало шуму в полку. Вы что, на парад собрались? Собираетесь в этих сапогах бежать до позиции русских? Аренберг, знавший себе цену, взял небольшую паузу, отвечал предельно спокойно. Хочу подать пример солдатам, господин майор. Атака должна быть как праздник. Фон Клюга не любил Аренберга, считал его заносчивым и хвастливым, но вынужден был относиться к нему снисходительно, как к командиру лучшей роты в его батальоне. А впрочем, делайте как знаете. Всем нам удачи, господа.